Три недели в руках у чертока, чего только с ним не делали, а не дает. Теперь Вудковскому и Шараку предстояло оправдать свой запасной план с ангелом-хранителем. Рейнгольда вернули Шараку. Три недели черток, самый страшный следователь в аппарате, садист и палач, держал Рингольда на конвейере.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 Шарок очень сетовал на то, что у него с Чертаком схожие фамилии. Их иногда даже путали. «Так вот, Исаак Исаич», — продолжал Шарок, — «мне выпала на долю печальная обязанность». Он посмотрел на Рейнгольда сочувственно отстраненно, как смотрит на человека обречённого, как смотрит на мёртвого. Так он посмотрел на Рейнгольда и протянул ему, восстановление особого совещания при Нарком в Нуделе, приговорившего Рейнгольда и И к расстрелу за участие в Троцкиско-Зиновьевском заговоре от членов его семьи к ссылке в Сибирь. Восстановление было заверено большой круглой печатью НКВД. Рейнгольд прочитал бумагу, положил на стол, спросил «Я должен это подписать?»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 но ни в какой преступный сговор с ним не вступал. Он умоляет пересмотреть его дело. Он готов умереть, но не как враг партии, а как ее верный сын. Шарок забрал письмо, забрал чернила и ручку, пообещал скорый ответ. Он был доволен. Задуманный план пока выполнялся. Если даже сорвется, то в этом письме Ренгельда содержится многое такое, чего из него никак не могли выбить —